или счастье в квартале где она жила левый берег сены улица сной в мелочных колониальных винных угольных и гастрономических лавочках считали зою монрос чем то вроде святой ее дневной автомобиль черный лимузин 24 HP, ее прогулочный автомобиль полубожественный роль с ройс восемьдесят ее вечерняя электрическая каретка Внутри — стеганово шелка с вазочками для цветов и серебряными ручками и, в особенности, выигрыш в казино в Довилле полутора миллионов франков вызывали религиозное восхищение в портале Половину выигрыша осторожно, с огромным знанием дела, Зоя Монрос вложила в прессу. С октября месяца, начала парижского сезона,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 и о короле.